Глава третья. Петр Гаузе вышел к жилью, когда уже стемнело. Воздух стал синим, строение впереди, как кубики в тумане. Но тут врубили свет, звездами перед глазами фонари, кометами лучи прожекторов. И уже не видно, что там, только живой свет. Петр Гаузе, хоть и выбился из сил, Сразу сообразил, что перед ним объект. Объект — это общее слово, включает то, что не деревня и не город. Больше шансов в лесу увидать объект, чем деревню. Объекты чаще стоят там, где никто не подозревает. В этом секретность и интересы государства. Луч прожектора отыскал Петра Гауза и пришпилил к земле, как булавка, бабочку. Петр Гауза с радостью подчинился. Сел на мокрую траву вырубки. Сразу задремал. Жаль, только документы остались в лодке. Придется звонить, выяснять, хороший ли он человек, в самом ли деле палеонтолог. Недолго нежился Пётр Гаузе в дремоте. Его разбудили грубым толчком. Рядом сапоги. Ему велели, чтобы он, сука, вставал, и заломили руки за спину. Отобрали ножик, мешок. А Гауза повторял, чтобы товарищи не беспокоились, он сам пойдет. Но его не слушали. И Гаузе был не в обиде. Они имели право так обращаться с неизвестным лицом, вышедшим из леса. Такие функции у охраны объекта. Редко шпион попадается, но надежда на шпионы есть. Щёлкнуло сзади. Кисти рук стянуло. Наручники... Пошел Гаузы вперед, скользя по грязи прямо в солнце прожектора. И думал, когда уладится, они выпьют по-маленькой все мы славные ребята, настоящие русаки. Земля под ногами стала тверже, значит вышли на дорогу. А потом возник шлагбаум, ворота, загородки, солдаты, проволока в несколько рядов. Прожектор отпустил глаз. Гаузе разглядел, что впереди длинные строения с решетками на окнах, а дальше большой дом, идти к которому по деревянным мосткам. Мостки вздрагивали, хлюпали и были скользкими. Вот и рядом большой дом. Кирпичный в три этажа, застекленная дверь. Затолкнули Гаузе туда. Ну и холл. Он полукругом охватывал мраморную лестницу шириной метров в пять, которая вела, раздваиваясь на второй этаж. Перила, округлые на концах, были украшены бронзовыми амурами. Ноги и низ животов амуров были отполированы до блеска. Кто спускался по лестнице, хватался за них. Из хола в стороны — резные двери в стиле модерн начала века. Навевают грусть повольно вьющимся женским волосам и струйкам сигаретного дыма. Хотел Гаузы попросить сигарету у конвоиров, да вспомнил, что руки заняты наручниками. Схватили? спросил седой сержант, что сидел за столиком у одной из дверей. Перед ним листы бумаги, а пальцы в фиолетовых чернилах. Полковник у себя? спросил тот, кто топал сзади Гаузы. Он вышел вперед, и Гаузе его разглядел. Капитан был высок ростом, гладок лицом. Лицо концентрировалось в центре, переходя в большой, устремленный острый к концу нос. Все лицо было создано, чтобы служить носу фоном и стартовой площадкой. Казалось, и тело капитана, наполненное крепким тугим жиром, мягко ширящееся к поясу и сужающееся к коленям, таинственным образом, Служит опорой носу И самостоятельного значения не имеет Тут Гаузе и себя увидал в зеркале Схожим с дверью и висящим между дверей И не сразу сообразил, что это он Старший научный сотрудник Кандидат наук Петр Петрович Гаузе Коренной русак Бродяга в зеркале Оброс рыжей щетиной Был грязен и страшен Изношенная до крайности ушанка сбилась на бикрень. Одно ухо кверху, как убитого щенка, из-под нее диким светом глаза, звериный взгляд, но трусливый. Мокрый окровавленный ватник расстегнут, под ним разодранная на животе куртка, не поймешь какого цвета, джинсы в грязи, а вместо ботинок на ногах плюхи глины. Уголовный рецидивист попался когда в окно сельского магазина лез. Такому доверия нет. Понял это Пётр Гаузе и сказал. «Ну и дела». Тут бы провести по лицу, убедиться, что ты — это ты, а руки за спиной онемели, и ногу входа не вытер. Капитан обернулся от двери, прицелился носом в Гаузе, но тут изнутри послышалось «Давай». Гауза замешкался. Старался вытереть ботинки один от другой, шмат грязи отлепился и шлепнул о пол. Солдат ему в спину автоматом ткнул. Гаузе поспешил в кабинет.